а теперь выше голову. Пойдем играть в веселье. Да, штраф остается в силе. Но веселье не ладилось. С Мертвого моря упорно дул ветер. Он вился вокруг космонавтов, вокруг капитана и Джеффа Спендера, когда те шли обратно к остальным. Ветер ворошил пыль и обтекал сверкающую ракету, теребил аккордеон, и пыль покрыла исцелованную губную гармонику. Она засоряла им глаза, и от ветра в воздухе звучала высокая певучая нота. Вдруг он стих, так же неожиданно, как начался. Но и веселье тоже стихло. Люди застыли неподвижно под равнодушным черным небом. А ну, ребята, давай! Бикс в чистой сухой одежде выскочил из ракеты, стараясь не глядеть на Спендера. Звук его голоса погас будто в пустом зале, будто никого вокруг нет. — Давайте все сюда! Никто не тронулся с места. — Эй, Уайти, что ж твоя гармоника? Уайти выдал какую-то трель. Она прозвучала фальшиво и нелепо. Уайти вытряхнул из инструмента влагу и убрал его в карман. — Вы что, на поминках, что ли, не унимался Бикс? Кто-то сжал в объятиях аккордеон, Он издал звук, похожий на предсмертный стон животного, и все. Ладно, тогда мы с бутылочкой повеселимся вдвоем. Бикс уселся, прислонившись к ракете, и поднес к рту карманную фляжку. Спендер не сводил с него глаз. Долго стоял неподвижно. Потом его пальцы тихонько, медленно поползли вверх по дрожащему бедру нащупали пистолет и стали поглаживать кожаную кобуру.